Глава семьдесят макдональд то погружался, то всплывал из полусна полуяви, в то время как Ленд-Крузер продолжал свою гонку через ночь. Джонни понятия не имел, где они находятся и даже как долго они уже едут по шоссе. Равномерное шуршание шин по гудрону действовало убаюкивающе, и он был рад припоручить заботу о себе кому-то другому. Ближе к полуночи действие морфина начало ослабевать, и он почувствовал в руке пульсирующую боль. Поначалу она была относительно терпимой, но становилось все сильнее и сильнее, пока где-то к двум часам ночи он не обнаружил, что не может больше уснуть. Рука разболелась нестерпимо. — Майк, где это мы едем? — шепотом обратился он к Зиглеру — опасаясь разбудить Берна. Зиглер пропустил вопрос мимо ушей и вместо ответа спросил, «Как твоя рука, Мак?» «Паршиво», — признался Макдоналд. «Неудивительно», — сказал Зиглер, «роясь в аптечке в поисках упаковки с таблетками. Пуля-то была четырнадцать с половиной. Это значит, почти полдюйма. Дыра получилась изрядная». — Ты и так молодец, что сумел продержаться так долго без лишнего обезболивающего. Пальцами пошевелить можешь? Чуть — Чуть-чуть, но от этого больно. — С тобой все будет нормально. Давай-ка... Зиглер протянул ему вместе с водой две маленькие таблетки и капсулу побольше. — Прими вот это. макдональд проглотил лекарства, запив их глотком из бутылки. — Что это такое? — поинтересовался он. В капсуле был магнолен, это антибиотик. В таблетках педиттин, 50 миллиграммов. Это болеутоляющее. По силе действия оно ступеньки на две послабее, чем морфин, но все равно очень сильное. Должно снять боль еще на несколько часов. К тому времени, когда мы доберемся до Джидды, я хочу, чтобы ты спустился еще... На две-три ступеньки и принял ДФ-118. «Или Копроксамол. Не хватало, чтобы ты начал носиться по аэровокзалу, словно принявший дозу наркоман». «Как скажете, доктор», — произнес макдональд с кривой улыбкой. «Через сколько они подействуют?» «Минут через десять-пятнадцать». «А где мы сейчас?» «Понятия не имею», — ответил Зиглер. Я всего лишь часть багажа, такая же, как и ты. А за штурвалом у нас Мел. Богом проклятый, скучнючий кусок пустыни. Вот и все, что я знаю. Осложнений пока никаких. Нет, все спокойно. Скажем так, относительно спокойно. Полицейский патруль, ну, одна из этих машин с широкой зеленой полосой, сел нам на хвост возле местечка эль -Джауф но, увидев наши номерные знаки, они, вероятно, потеряли интерес. Мел сменил их еще в Джидди. «Хорошо еще Джон не лежит на сиденье, да и нас с тобой на полу не видно. Если бы копы заметили в одной машине семь человек, они бы наверняка заинтересовались и остановили бы нас для осмотра». «Они приближаются к Эль-Кулибе», — доложил Кируин Соренсену. Интересно знать, по какой дороге они отправятся дальше. Ну и каковы возможные варианты? Либо они поедут, не сворачивая на Табук, а затем на Дубу, к побережью Красного моря, либо свернут налево в сторону Шураифа, Медины и Джидды. Я не стал бы загадывать, что они будут делать дальше. Пытаться предсказывать поступки этих ребят — — Бесполезное занятие. — Ладно, дашь мне знать, какую дорогу они выберут. Об этом хотят знать в Ленгли. Они их будут брать. — Окей, — сказал Кируин с оттенком сожаления. — Но меня удивляет одна вещь. Ведь они пользуются машиной, которая находится в розыске. Саудовским властям известен ее регистрационный номер. Я поражаюсь, как их до сих пор не остановили. «Вероятно, полиция прекратила поиски на ночь», — предположил Соренсен. «Похоже, так покорно согласился Кируин». «Джонатан, это Элвин Кеннингс». «Привет, Элвин», — поздоровался Митчелл в трубку телефона. «Что новенького? Куда они уже добрались?» «Я только что закончил разговор с лэнгли «От Эль-Кулибы они направились по дороге на Табук. А оттуда они могут двинуться лишь в двух направлениях. Либо продолжат путь к побережью, либо свернут налево в сторону Медины. В обоих случаях они у нас в кармане. Думаю, нам пора выезжать. Если получится, мы хотим добраться до них раньше полицейских». Митчелл нахмурился. «Перемена планов, а? Почему?» «Приказ». Сверху. При первой возможности задержать и установить их личности. В зависимости от того, кто они такие, нам должны сказать, как поступать дальше. — Элвин, не сочтите за труд. Скажите, почему? — продолжал допытываться Митчелл. — Джонатан, я удивлен, что вам об этом не сообщили. В лэнгли убеждены, что эти люди являются агентами э, некоего... Правительство? ЦРУшники хотят знать, какого именно, хотя на этот счет у них есть свое твердое мнение. При сложившихся обстоятельствах я и впрямь крайне удивлен, что вам ничего не сказали. Что вы хотите сказать, что ЦРУ желает все замять из-за того, что эти парни работают на дружественное правительство? Что-то вроде того, ответил Кеннигс. Президент не убежден, а вот в Лэнгли уверены. Если заместитель директора по разведке прав, существует опасность, что Вашингтон тоже приплетут к делу из-за тесных связей с этим самым правительством. Митчелл начинал злиться. Кеннингс говорил какими-то загадками. «Каким этим? Чье же это правительство, по их мнению?» «Ваша Джонатан», — медленно произнес Кеннингс, — «британское». — О, Боже! — простонал Митчелл, — всемогущий Боже!